Здоровья желаем. Очередной подкаст от технологий выживания тактической медицины, посвящённый шоку, и, скорее всего, этот подкаст будет действительно последним из нашего цикла шок. Все основные моменты мы уже худо-бедно разобрали. Теперь немножечко поговорим об инфузионной терапии при шоке. Опять же, напоминаю всем Это только ознакомительная информация. Она не может полностью заменить ни медицинского образования, ни прохождения курсов по тактической медицине, ни приобретения практических навыков. Итак, показания к переливанию растворов – это чаще всего кровопотеря, но могут быть еще ожоги. и э, массивная кровопотеря 2-3 л крови, средняя кровопотеря 1 л, 2 л и малая кровопотеря 500 мл, 1 л. Ожоги. Если площадь ожога более 20% от общей поверхности тела, <coughs> показана инфузионная терапия. Объем вводимой при этом жидкости рассчитывается как процент ожогов от общей площади поверхности тела, умноженный на 10 миллилитров в час. Это для человека весом 40-80 килограмм. За каждые 10 килограмм свыше 80 килограмм объем вводимой жидкости увеличивается на 100 миллилитров в час. Начинается инфузия с введения коллоидных растворов не более 1000 миллилитров, затем вводят физ раствор по мере необходимости. Прежде чем продолжить дальше, хочу сразу обратить ваше внимание. В отличие от многих других подкастов, особенно посвящённых тактике, работе на поле боя и другим нюансам, подкаст, посвящённый инфузиям, довольно скучный. Тут вот этот именно, который вы слушаете сейчас, тут много цифр, много всяких фактов, которые большинству слушателей не интересны. учтите, пожалуйста, этот фактор и, соответственно, если вас эта тема плотно не интересует, лучше не стоит тратить время прослушивать его дальше. С другой стороны, многие наши слушатели не раз нам задавали вопросы самые разнообразные, э и все касаются инфузионной терапии. Это не удивительно. Инфузионная терапия всё более входит в стандарт первой помощи на поле боя, и людям интересны эти вещи. Поэтому прежде всего для таких слушателей мы и продолжим сообщать дальнейшую информацию. Как оценить величину кровопотери в случае, например, тяжёлой травмы? Если речь идёт о переломах костей. Перелом ключицы приводит к потере от 100 до 300 мл крови. Перелом ребра с... может привести к кровопотере от 0,5 до 0,6 л крови, далеко не всегда, кстати, это бывает. Плечо. Кровопотеря может составить от 300 до 500 мл крови. Перелом заднего полукольца таза сопровождается очень заметным кровотечением и может привести к кровопотере от по 0,5 л крови до литра 800. Перелом предплечья сопровождается кровопотерей в объёме 250-400 мл. Перелом переднего полукольца таза сопровождается кровопотерей в объёме 300-600 мл. Перелом бедра может сопровождаться кровопотерей в объёме 0,5-1,2 л. Перелом голени, кровопотеря в объёме 300-750 мл и голеностопа кровопотери области, в области в объёме примерно 350-450 мл. Разумеется, если перелом закрытый, без смещения костей, повреждения крупных кровеносных сосудов нет, то кровопотеря может быть гораздо меньше либо может вообще отсутствовать. отрыв конечностей. При отрыве конечности на уровне плеча кровопотеря составляет около полутора литров, на уровне предплечья около литра, на уровне кисти около 750 мл. Ну, то есть если кисть оторвала на уровне запястья, скажем так. Э перелом Отрыв конечности на уровне бедра в верхней части его составляет около 2 л, на уровне голени около 1 л 800, на уровне стопы около 800 мл крови. И из этих цифр само собой следует подтверждение того факта, о котором мы говорили, при подрыве на минах и травматическом путации конечностей инфузионная терапия крайне желательна. Для особо интересующихся порядок действий при постановке капельницы пострадавшему Закрепляем над пациентом флакон или пластиковый контейнер с лекарственным веществом. Чаще всего в качестве лекарственного чисто используется физраствор. Редко у вас под руками будет что-нибудь более, хмм, специализированное. При этом чаще всего приходится закрепляться на ветке дерева, на какую-нибудь единицу техники, стоящую рядом и так далее, потому что специализированный штатив капельницы в поле редкость. Но штатив какнице подходит больше. Вскрываем упаковку одноразовой системы капельного введения раствора. Обрабатываем пробку спиртом и протыкаем её перфоратором системы. Максимально открываем колёсико регулятора и заполняем систему раствором до полного вытеснения воздуха из системы. После удаления пузырьков воздуха капельницу закрываем. Накладываем жгут на плечо. просим пострадавшего поработать кулаком, то есть по сжимать. А жгут при этом используется венозный специальный для постановки капельницы. Когда вены в области локтевого сустава выступит достаточно хорошо, обрабатываем это место салфеткой со спиртом. Э и после этого вдоль вены снизу вверх под углом не более 30° градусов, вводим меглу. Желательно вводить иглу не на самом локтевом сгибе, там игла может легко выскочить из вены при малейших движениях руки. Э обычно вводят либо на предплечье, либо гораздо реже на в проекции бицепса на плече. При попадании вен в вену из канюли иглы появится кровь. Убедившись, что мы попали в вену, распускаем жгут, подсоединяем к игле канюлю системы, регулируем колёсиком скорость введения до 40-60 капель в минуту. После этого фиксируем иглу к коже, и осуществляем переливание растворов при тяжёлой кровопотере, при тяжёлом шоке переливаем растворы очень быстро, струйно. Чем быстрее, тем лучше. Обычно переливается физраствор, как я уже сказал, можно и добавить его э применением специальных кровоостанавливающих препаратов, транексама, аминокапроновой кислоты. И при внутривенных в флугех удобно использовать специализированные катетеры. Их гораздо лучше ставить, и потом они намного на... более надёжно стоят в вене при движениях пострадавшего, при эвакуации его не выходят из просвета вены. Однако в любом случае нужно руку пострадавшего фиксировать, особенно это важно при перевозке, и следить, чтобы избегать резких движений для того, чтобы катетер либо игла оставались по возможности в просвете сосуда, в который производится инфузия. В довершение я очень нередко слышу легенды о бойцах суперпупер спецподразделений, которые перед штурмом заранее ставят себе капельницу, чтобы в случае ранения просто подключиться и перелить раствор. Что я могу сказать? Э на поле боя такого не видел вообще ни разу. И это логично, потому что перемещение на большую дистанцию с тяжёлым вооружением бегом, катетер этот неизбежно будет мешать существенно и скорее всего выйдет из сосуда э до того, как он понадобится. Но если у бойцов в каком-то подразделении задача именно штурм здания, то чисто теоретически такой вариант возможен, хотя повторюсь, скорее, мне кажется, это красивая легенда. Если кто-то из слушателей был свидетелем такого применения капельниц. Пожалуйста, напишите нам, мы собираем разный интересный боевой опыт, обобщаем, анализируем его, и это позволяет развивать отечественную тактическую медицину. И наконец, в завершение темы шока маленькие, но важные моменты. Прежде всего, при шоке обязательно надо следить за тем, чтобы у пациента была свободна ротовая полость. Рвотные массы, кровь, пошедшая ртом, выбитые зубы, сломанные кости легко могут стоить жизни. потому что у тяжело пострадавшего дыхание ослаблено, он недостаточно кислорода будет получать, дыша ртом заполню всем этим, и в итоге довольно легко мы можем его потерять. Также важный момент. Нужно, чтобы голова была повернута на бок э при транспортировке. Если есть возможность, кладём пострадавшего на бок либо на живот. Если такой возможности нет, поворачиваем голову и он лежит на спине, мы голову повернули, сбоку под неё подоткнули свёрнутую валиком тряпочку, там не знаю, полотенце, головной убор, и соответственно, в этом случае голова повернута на бок. Во-первых, если у человека начнется рвота, пойдет кровь, в том все выльется наружу, а не попадет в легкие. И второй важный момент в старину. Вообще была примета: если раненый воин упал на спину, он скорее всего умер. Почему? А потому что у тяжело раненного, когда он лежит на спине, над гортаник смещается к переди, голова запрокидывается, над гортаник смещается к переди, закрываются верхние дыхательные пути. И человек легко может задохнуться на смерть. Будьте в этом плане внимательны, пожалуйста. Если у вас тяжело раненый пострадавший, то обязательно голова его должна быть повернута набок, потому что задохнуться он может просто своим надгортанником, даже если у него во рту нет выбитых зубов, сломанных костей и так далее. В довершение напоминаем, что сильные эмоции также могут вызвать состояние, которое можно считать шоком. То есть сильный испуг, боль, страх смерти, чувство тревоги. И сейчас население слабое, эмоционально возбудимое, все эти факторы могут привести к такому разлаживанию деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что человек может погибнуть. Чтобы это предотвратить, в условиях боевых действий обязательно нужно иметь с собой успокаивающие. Если каких-то сложных препаратов инъекционных у вас нет, то в качестве варианта используются смеси либо так называем коктейль Ящикова, то есть настойка пустырника, корни валерианы, настойка пиона и корвалол, барбавал, валокардин, либо ещё проще смесь пустырник и корвалол, валокардин, барбавал что-то из этого в смеси один к одному. 40-60 капелек на несколько столовых ложек воды, две столовые ложки достаточно будет. И главное, как правильно пить. Не глотать это как водку. А набираете в рот, тщательно рот прополаскиваете несколько раз и не выплёвываете, не глотаете, держите во рту, думаете, дышите, потом опять полощите. Смысл в том, чтобы это всё всосалось непосредственно в ротовой полости. Потому что если вы это проглотили, в желудке всосало стенку желудка, что-то пошло в печени, обеззаразилось, что-то пошло в мышцы, что-то ушло в почки, до да мозга попадет очень не скоро, дойдет и дойдет чуть-чуть. А когда вы положите в ротовой полости, это всасывается в сосуды и действует непосредственно на мозг. Итак, дорогие мои, мы завершили цикл шок из нашей общей серии подкастов по тактической медицине. Надеемся, что вы получили интересную и полезную для вас информацию, а сейчас, в которой уже раз вынуждены напомнить. В нашей стране такая интересная специфика, и раньше было исторически просто, сейчас это ещё больше. Защита отечества дело сугубо добровольное, производится за свои деньги в свободное от зарабатывания их время. Соответственно, если вы не хотите, чтобы возникла такая критическая ситуация, когда придут нехорошие бородатые дяди и вам придется отбиваться от них, защищать свой дом, а то и не дай бог, если вы отбиться не сможете, вам отрежут головы. Пожалуйста, приложите усилия к тому, чтобы те ребята, которые сейчас за вас воюют, остались живы и здоровы. То есть способствуйте развитию тактической медицины. Один из самых простых способов это сделать. Вот под подкастом указано, оказать поддержку. нашему проекту. Нас слушают тысячи людей, если каждый сможет уделить небольшую лепту от себя, это будет достаточно, чтобы вывести нашу отечественную тактическую медицину на надлежащий мировой уровень и спасти жизни и здоровье тысяч наших бойцов. Благослови вас Бог всего самого доброго.